Глава 15 Мэрион и Денис прогуливались по берегу. Со стороны Латерала дул легкий ветерок, но его было недостаточно, чтобы разбить на осколки их отражения, а прилив теплотой напоминал чай. «Не могу поверить, что эту осень я проведу в Бристоле», сказал Денис. «Ты как будто грустишь», — в ответ на слова сестры Денис улыбнулась. Она была в шляпе от солнца, насмотревшись на велигрант Мистрис из Инверкомба, решила сохранить модную бледность лица, но в остальном выглядела как никогда похожей на саму себя. Бедно рыжие волосы переливались, темные веснушки испещряли изящное личико, глаза сияли. Нет, вовсе нет. Они шли и шли, довольны обществом друг друга, что случалось редко, когда обе были моложе. Мэриан воспринимала счастье так же, как Ральф. Хорошее самочувствие. На самом деле, единственное, что удивляло в счастье, то, насколько само собой разумеющимся оно казалось, и ей стало интересно, какой жизнью жила Мэриан Прайс до этого великолепного лета. Вероятно, пребывала в ожидании. Она усмехнулась и топнула ногой, чтобы вода катила обнаженные лодыжки. «Расскажи еще раз, Мэриан, как были созданы живые существа?» «Все очень просто», — Денис рассмеялась. «Ты уже говорила это раньше». Ну так и есть. То, как умирают создания, а также количество производимого ими потомства, зависит от умения выживать. От того, насколько они сильны, насколько сыты, насколько плодовиты. Звучит логично. Денис, все подчиняется логике. Мы разные. Ты и я тоже разные. Посмотри на нас, хотя и сестры. С прочими живыми существами та же история. Эта морская звезда отличается от вон той... Таким образом, если у одного существа есть черты, которые увеличивают шанс выжить, существует вероятность, что у него будет больше потомства, которое также проживет дольше и произведет на свет собственных детенышей. При наличии достаточного времени и достаточной вариативности любое свойство может измениться и развиться. Рост выше-ниже, кости длиннее-легче, умение лучше ходить или плавать. И это все как-то маловато. В этом и заключалась прелесть идеи. Существуют очевидные доказательства. Например, мотыльки одного конкретного вида, живущие в городах, имеют окраску темнее, чем такие же мотыльки в сельской местности. Это чтобы птицам было труднее их обнаружить и съесть. И все равно звучит как-то сурово, Мэриан. Все эти разговоры о существах, которые рожают потомство и умирают, как будто в жизни нет ничего другого. Скажи еще, что это как-то отличается от написанного в Библии. Мэриан погрузила пальцы ног глубже в прозрачную воду, разглядывая морских черенков и выбросы пескожилов, стремительной тени собственных пальцев. Жизнь развивалась, эволюционировала, в этом и заключалась истинная красота творения. Не было никакой необходимости во вмешательстве старейшины, и все же в решительном сопротивлении сестры она ощутила гораздо более серьезный барьер, чем все, которые они с Ральфом когда-либо обсуждали. Не то чтобы кого-то волновало, что думает Денис, но ведь есть еще доктор Фуд, преподобный вышмастер Браун и весь остальной неразумный, упертый мир. И Денис была права. Теория Ральфа и впрямь звучала сурово. Приспосабливайся или умри. На самом деле, приспосабливайся и все равно умри. Я иду, внезапно пришло на ум. По этому берегу, который так хорошо знаю и скоро прилив дает мне до колен, но я понятия не имею, куда держу путь. Спальня Ральфа в Инверкомбе преобразилась. Всюду громоздились шатки и стопки книг, и на каждой полке, в каждом уголке, на каждом свободном кусочке пола была коллекция каких-то предметов, собранных вместе с Мэриан. Мертвые насекомые, как рожденные живой природой, так и созданные при помощи эфира. Обломки скал, фрагменты растений, черепа, груды потрепанных тетрадей с треснувшими корешками, и повсюду множество ракушек. Морские уточки с усохшими мертвыми стебельками, фисурилиды и глятисы. Окна оставались открытыми, большую часть дня и ночи, и на карнизах в изобилии сохли завитки мшанок и ламинарии. Остаток незанятого пола блестел от песка и в комнате пахло побережьем. Но в таком виде помещение обрело целостность, словно крючки для картин в инверкомбе только и ждали, когда на них развесят губчатые грозди яйцевых капсул обыкновенного букцинума. Научные изыскания Ральфа были чем-то необыкновенным. Все, абсолютно все обрело смысл благодаря новому взгляду на мир. Они как будто переделывали его, придавали ему более понятную, лучшую форму. «Но у меня один совет, сестренка», — сказал Денис. «Если вы с Ральфом действительно планируете продать эту идею миру, ей понадобится хорошее, запоминающееся название. У всего наилучшего есть свое название. Взять хотя бы эфир». Короткая пауза. Или универсальную отбеливающую пасту Пилтона? Мэриан рассмеялась. Точно. Она порылась в кармане и вытащила тюбик. Спасибо. Ты же не украла это из инверкомба? Конечно, нет. С чего вдруг ты забеспокоилась? Я-то нет, а вот у тебя могли бы быть проблемы. Это от Ральфа. Ух ты, вот так сюрприз. Мне что, забрать ее обратно? Конечно, нет. Вода стала прохладнее. Скоро ей придется возвращаться в инверкомб. Им с Ральфом нужно было сделать замеры для метеоведа Эйрса. Это дело могли поручить только младшей горничной и к тому же береговушки. В такой летний день, когда корабли висели вверх тормашками в Бристольском заливе, Дарнакхет, не считая храм ветров, словно маяк, излучавший эфирное сияние, целиком растворился в синеве неба. Я рада, что ты счастлива с Ральфом, сестренка, наконец сказал Денис. Но э, дело в том, что я не хочу, чтобы ты попала в Альфи, а мама слишком смущена, чтобы что-то сказать. Так что самое время кому-то собраться с духом и все объяснить. Альфи, Денис, о чем ты, черт возьми, говоришь? Денис взяла сестру за руку. Пойдем, посидим, дюн. Мэриан согласилась. Она догадалась, о чем пойдет речь. С той первой прекрасной ночи на празднике середины лета, проведенной вместе у бассейна, у них с Ральфом случились некоторые трудности и немалые разочарования, и ей знаний хватало, чтобы понять. Прерванный половой акт едва ли надежен, как противозачаточное средство. Они уселись среди растущей пучками травы, и Денис достала маленькую склянку с пробкой. Содержимое было в той же степени темным, в какой универсальная паста Пилтона – «Белый, если склянку встряхивали, внутри вспыхивали искорки». Денис объяснила, какое заклинание Мэриан должна произнести при первых признаках кровотечения, а какое всегда следует шептать в полнолуние. Сущие мелочи на самом-то деле, и все же Мэриан слушала сестру, изумляясь тому, как слова сплетали в единое целое ее взрослеющее тело, холодный серый камень, вращающийся в космосе, и ритм приливов и отливов.